8 «Только не вздумай ей сейчас звонить», — попыхивая сигарой, вдруг выдал Дайсон, взглянув на меня в зеркало заднего вида. Я невольно вздрогнул. Мысли он читает, что ли? Хотя, наверное, просто заметил, что я тереблю на руке браслетт-смарткома. Я действительно раздумывал, стоит ли позвонить Вивиан или для начала оставить сообщение. Почему? Буркнул я, морщусь и демонстративно отмахиваясь от табачного дыма. От запаха действительно мутило. Впрочем, не только от него. Проспал я всего часа четыре, и башка жутко болела с похмелья. Все-таки алкоголь зло. Особенно, когда с утра на работу. Ну, во-первых, твоя красотка наверняка еще дрыхнет без задних ног. Точно. Совсем туго соображаю. Мы ведь выехали сегодня даже раньше, чем вчера, и к половине восьмого уже будем в кампусе. Я даже завтракать не стал, решив, что перекушу на месте. Да и все равно ничего в глотку не лезло. Телохранитель, затушив сигару, выдвинувшийся из-под приборной панели пепельницы, отодвинул свое кресло назад. Порывшись в мини-баре, набрал большой стакан воды и забросил туда какие-то шипучие таблетки. Протянул мне. А во-вторых, звонить все равно не надо, усмехнулся он. «Думаете?» — скептично переспросил я от любого из стакана. Мне кажется, она на меня обиделась. Вода оказалась холодной, солоноватой на вкус, как минералка, и, кажется, растворялась, даже не доходя до желудка, сразу впитываясь всем телом. Заметно полегчало. Дайсон, похоже, знает толк в антипохмельных лекарствах. Ерунда, перепила, перенервничала, психанула. Позвонить сама и извиняться будет, если только ты не изглупишь и не начнёшь первым. Вот уж не думал, что вы спец по отношениям, проворчал я. Да как знаешь, конечно. Дайсон пожал плечами и снова придвинулся к водительской панели. Но живое на свете уж точно побольше твоего. Я вздохнул и одним большим глотком допил воду. Лекарства действовали быстро. В голове будто тучи начали расходиться, уступая место голубому небу и солнышку. В желудке тоже разливалась приятная прохлада и начал просыпаться аппетит. Вспоминая вчерашнее, я непроизвольно похлопал себя по карманам брюк. А куда я спрятал улику, переданную Джулией? Ни черта не помню. Кажется, вырубился еще в машине. Пусто. Меня вдруг будто холодной водой обдало. Неужели выронил где-то? «Не это ищешь?» Не оборачиваясь, Дайсон поднял руку с зажатым между двумя пальцами имплантом. «Уф, да!» — отозвался я и, постаравшись говорить как можно увереннее, добавил. «Пусть пока побудет у вас». и, если будет возможность, передайте это отцу». «А тебе самому кто это передал?» «Надёжный человек», — чуть помедлив ответил я. «Она ведёт своё расследование». «Харрис?» «Да. Какой уж теперь смысл отпираться? Храбрая девчонка, но ума у неё не больше твоего», — проворчал Дайсон, неодобрительно качая головой. «Сама не понимает, куда лезет. Хотя...» Если ее папаша тоже впряжется, есть кое-какие шансы. Я и сам уже пожалел, что втянул ее во все это. Но мне нужна была помощь. Да, понимаю. Вы можете тоже как-то присмотреть за ней. Не хочу, чтобы с ней... Чтобы она пострадала. Дайсон молча кивнул, но на душе стало как-то спокойнее. Перекусил я в кампусе. Заодно чуть ближе познакомился с Сандрой, одной из сотрудниц департамента разработки, которую я уже мельком видел вчера. Она оказалась куда старше, чем я решил поначалу, но в общении была очень веселой и доброжелательной. Так что никакой неловкости из-за разницы в возрасте не чувствовалось. За те несколько минут, что мы завтракали, она успела много чего рассказать и о себе, и о компании. Я снова поймал себя на мысли, что еще несколько недель назад был бы вне себя отчасти, даже просто попав сюда на экскурсию. А уж работать в корпорации такого уровня, да еще и на такой зарплате. Я, конечно, стремился к этому, но уж точно не в ближайшие 10 лет. По моему первоначальному плану пришлось бы сначала вкалывать где-то в желтой зоне, копить деньги на учебу, постепенно по ступеньке забираясь все выше. Правда, сдается мне, что я мог бы надолго застрять уже на первом этапе, если не навсегда. Сейчас, несмотря на быстрый взлет, я никак не мог отделаться от ощущения, что все это нереально, что я могу в любой момент потерять и статус, и деньги, и контракт с Blue Ocean, и вернуться в свою коморку в Геоцинте по соседству с Родригесами. От подобных мыслей сразу становилось не по себе. Да уж, взлетать-то не страшно, страшно упасть обратно на Землю. Хотя все же за последние дни я понемногу учился справляться с этой тревогой, все больше становясь фаталистом. Я по-прежнему не видел всей картины, по-прежнему не знал, что будет завтра, поэтому пришел к выводу, что нужно просто сосредоточиться на тех вещах, на которые я еще могу влиять. А еще наслаждаться тем, что имею. Так что я неторопливо, смакуя, умял порцию омлета с беконом. Не порошкового, а из настоящих яиц. Добавил к нему пышные венские вафли с шариком шоколадного мороженого. Запивал все это свежевыжатым соком, попробовав несколько сортов. А прежде чем лезть в виртуал, захватил еще и стаканчик ароматного свежесваренного кофе. Похмелье постепенно проходило, но вот с недосыпом надо было как-то бороться. В наследие я вошел ровно в 8 утра и первым делом замиранием сердца взглянул на счетчик энергии Пока я был оффлайн, бонус бездонного резервуара резался вдвое, но даже так за ночь накопилось больше 400 тысяч очков. С одной стороны это впечатляло, но с другой заставило нервничать. Если я умру, весь этот запас пойдет прахом, так что нужно срочно перегнать псиэнергию в пустоту. Вот только как это сделать быстро, эффективно и безопасно? В игру я вошел через главный репликатор на летающих островах. Использовать псиумения прямо в городе странников было нельзя. Даже на условно-нейтральный захват тут же реагировали безликие стражи, можно было агрести проблем. Подозреваю, что степень агрессии стражей будет прямо пропорционально затраченной псиэнергии. Так что искать какой-нибудь укромный закуток в городе и пробовать поднять телекинезом соседнее здание тоже не стоит. Родригесов в игре еще не было, но я не стал их дожидаться и решил воспользоваться одним из мобильных репликаторов, которые мы оставили вчера в проклятом лесу. Схожу на разведку, а там и они подтянутся. Я выбрал тот репликатор, что мы спрятали в глубокой дымящейся расщелине примерно в километре от места схватки с архами. Дым оттуда шел настолько едкий, что игровой системы воспринимался как источник отравления. Почти сразу же после перемещения я словил дебафу душя, медленно отнимающий очки здоровья. Но все же, прежде чем покинуть убежище, просидел там около минуты, прислушиваясь к окружающим звукам. То, что репликатор никто не уничтожил за ночь, еще ничего не значило. Архи или другие игроки могли устроить засаду. Обошлось. Впрочем, такую рань людей в игре обычно немного. Есть шанс спокойно пофармить, чем я и занялся. Неподалеку от расщелины я обнаружил нескольких камни спинов. Неповоротливых ящеров из-за массивных наростов на спине, похожих на стегозавров. Довольно мощные ребята с толстенной шкурой, большим запасом здоровья и дикой регенерации Но для моих целей они вполне подходили. Сфокусированный кинетический удар, усиленный двумя сотнями очков энергии для увеличения урона, я про себя назвал стилетом. Это был мой основной атакующий прием для ближней дистанции, метров до трех. Его я вынес на панель быстрого применения, а универсальным кинетическим ударом, который нужно было каждый раз настраивать вручную, уже почти не пользовался. Вкладывать в удар стилета еще больше псиэнергии особого смысла не было. За последние дни я уже основательно изучил этот вопрос. У каждого умения, которое можно усиливать с помощью дополнительного вливания псиэнергии, существует некий порог, после которого эффективность этих затрат резко падает. Так называемое правило убывающей полезности. Почитать этот предел оказалось легко. Берешь начальную цену заклинания и умножаешь на 10. Так что я и остальные вариации псионических приемов настроил подобным образом. Стилет на десятом уровне кинетического удара наносил камни спинам существенный урон на уровне хорошего огнестрела. Откатового умения практически не было, так что я мог лупить им чуть ли не очередями. Лишь бы энергии хватало. А уж ее-то у меня сейчас было хоть отбавляй. На то, чтобы в одиночку затыкать стадо бронированных ящеров размером со слона, мне понадобилось меньше получаса. И при этом я не использовал и половины накопившегося за ночь запаса энергии Пожалуй, я бы справился и быстрее, но нужно было действовать осторожно, сохраняя безопасную дистанцию и не позволяя ко мне спинам окружить меня или прижать к скале. Пару раз даже пришлось отпрыгивать телепортом. Наконец остался последний монстр. С ним я сменил тактику, больше работая не стилетом, а захватом. Естественно, поднять над землей такую тушу я не мог, но вполне успешно швырялся в него здоровенными булыжниками. Потом, подранив, попробовал даже потолкаться, вливая тысячи очков псиэнергии в захват и пытаясь удержать зверя на месте или потеснить его. Телекинез — очень своеобразное и гибкое умение, и полезно было поэкспериментировать с ним, чтобы почувствовать границы возможного. Запас псиэнергии таял, одновременно с этим росла шкала энергии пустоты. Когда получалось сделать небольшую передышку в бою, я тут же отправлял пустоту в цитадель, чтобы не рисковать ею. Наконец, выжав досуха все ресурсы, я добил многострадального моба, собрал стуж орбу боевого опыта и, укрывшись в удобной выемке между валунами, подвел итоги. В цитадели накопилось уже больше полумиллиона очков пустоты. При моей нынешней скорости генерации этого ресурса я смогу закрыть один из квестов Войда уже сегодня. Это радовало. Но еще больше воодушевило меня другое. Еще во время боя я то и дело слышал знакомые звуковые сигналы, обозначающие генерацию очередного орба. Звучали они подозрительно часто, и я еще подумал, что это какой-то глюк. Но инвентарь у меня и правда оказался забитым орбами псионики чуть ли не под завязку. Я насчитал штук пятьдесят. «Так-так-так». Боевой опыт — штука универсальная, и капает он за убийство противников. Но опыт в профильные ресиверы начисляется за использование соответствующих способностей. И в случае с псионикой его количество напрямую зависит от количества потраченной энергии. Наверняка в этой формуле еще целая куча всяких параметров. Но пока по грубым подсчетам получается нужно около 10 тысяч очков псиэнергии на большой орб. Вчерашний подарок Джоу предстал в совершенно другом свете. Когда я просил начальника о содействии, мы сошлись именно на орбах восстановления энергии Я напирал на то, что это всего лишь пассивный навык, и он позволит мне генерировать больше пустоты для развития цитадели. Так и есть. Но ведь помимо этого, такая прокачка восстановления ПЭ напрямую будет влиять и на общую скорость прокачки псионики. Больше энергии чаще используешь навыки, больше орбов. Такими темпами я и сам ресивер быстро прокачаю до великого, открывая путь к еще более жирным орбам и умениям высших тиров. Да уж, теперь понятно, почему Джоу преподносил мне подарок с такой кислой рожей. В сочетании с имеющимся у меня бездонным резервуаром, настолько задранный показатель восстановления ПЭ превращается в очень серьезный, прямо-таки читерский буст для моего персонажа. Даже несмотря на то, что Орбон мне подогнал обычного размера, не большие или великие. Учитывая, насколько строго админы наследия относятся к серым методам прокачки, сайт она точно прогнул кто-то из вышестоящего начальства. Даже не глава департамента, а, скорее всего, кто-то из собственников компании. Вот только кто? Отец или Джастин? Рассортировав свою новую добычу, я удовлетворенно хмыкнул 49 больших псионики. В основном они относились к тем умениям, что у меня уже были, и особенно к тем, что я использовал в бою с камнеспинами. Ну, это ожидаемо. Восстановление псиэнергии 10 штук. Из них половина обычных, 3 улучшенных, два редких. Захват 15 штук. 7 обычных, 5 улучшенных, два редких и даже один фиолетовый эпический. Кинетический удар, аж 17. Из них два эпика, остальные поровну, обычные зеленые и синие. Структурная деформация, 4 зеленки. Псионический щит, 2 обычный и синий. Но самое главное, та-да-да-дам! два орба с новыми умениями. Псионический луч, атакующее умение. Редкость улучшенный Игрок формирует псионический луч, который наносит потоковый урон по всей длине и во время действия накладывает на пораженные цели эффект дезориентации и ослепления. Прямой урон и сила дебафа — пропорциональные уровни умения. Но ну, наконец-то! Основное атакующее умение с псионным уроном. Причем не такое уж редкое. Всего лишь зелень. Но мне упорно не везло с его выпадением. Видимо, из-за того, что я уже основательно прокачал кинетический удар и захват. Так что игра при генерации орбов отдавала приоритет ветке телекинеза. У меня, конечно, была еще структурная деформация. Но ее я использовал не столько ради урона, сколько ради накладываемого на противников безмолвия. Кинетический удар в формате стилета, конечно, очень неплохо себя показывает, хоть я и прокачал его всего до 10 уровня, но в его основе физический урон. Многие мобы имеют против него броню, а уж игроки так и вовсе поголовно. Даже на десятом уровне я бы вряд ли смог наносить хоть какой-то урон более-менее прокаченным персонажам типа такара если бы не два обстоятельства. Во-первых, при фокусировке кинетический удар игнорирует часть физической брони. Во-вторых, его можно усиливать дополнительным зарядом энергии Но даже так я не пробью серьёзного танка вроде Завра или кого-нибудь из других топов. Другое дело псионика — Новый тип урона, введенный совсем недавно, и защиты от него пока ни у кого толком нет. Так что иметь в арсенале такой вот псионный лазер точно не помешает. К тому же у него неплохая дальность — 25 метров. Расход энергии приличный — 50 в секунду. Урон столько же. Но это только начало. Скорее всего, по мере прокачки коэффициент будет не один к одному, а выше. Второе новое умение снова оказалось из ветки телекинеза. Не атакующая, правда, но однозначно интересная. Так что я его тоже сразу добавил в арсенал. Левитация. Активный навык. Редкость. Редкий. Уровень. Первый. Прогресс навыка 1 из 15. Позволяет игроку придавать весу своего персонажа отрицательное значение и управлять его вектором. За счет этого персонаж может парить над землей, взлетать над ней или снижать скорость падения с высоты. На высоких уровнях умения возможен полноценный скоростной полет. Кто же откажется от возможности стать суперменом, пусть и в виртуале? Правда, немного поэкспериментировав, я понял, что до подвигов Кларка Кента мне еще очень далеко. Да и в целом к новому скиллу нужно привыкнуть. Так же, как и захват или кинетический удар, левитация была очень гибкой в настройках, а расход энергии сильно зависел от конкретного сценария применения. По сути, это был тот же захват, но направленный на самого себя. Приподнять себя над землей было несложно, но стоило попытаться взлететь повыше и побыстрее, как умение начинало жрать непомерно много энергии. Ладно, не страшно. Зато появился еще один способ быстро сливать излишки псиэнергии в пустоту. Напоследок я проверил прогресс самого псионики – 146 из 250. Осталось меньше половины до Великого ресевера А теперь, если прикинуть, 10 тысяч очков псиэнергии я в онлайне накапливаю меньше, чем за 6 минут, так что теоретически могу рожать под 10 орбов в час. Так и представил себя этакой гусыней, несущей золотые яйца. Да уж, такую скорость прокачки даже с помощью доната не получишь. На платиновом уровне премиума дают, кажется, 30% к скорости набора опыта, а также ежемесячный бонус 20 халявных орбов плюс платиновый кейс со случайными наградами, в котором, как правило, выпадает еще штук 5 орбов. Можно еще покупать премиум-кейсы отдельно, но и на них действует лимит на каждого персонажа. Кстати, я сам-то до сих пор пользуюсь всего лишь серебряным премиумом. «Надо поднимать до максимума, набраться наглости и попросить об этом Джоу? Нет, пожалуй. Хоть мне и выдали карт-бланш, злоупотреблять им не стоит. Да и Сайтон вроде нормальный парень, не хочется портить с ним отношения на ровном месте. Лучше честно заплачу за премиум, денег можно будет взять у Дайсона». «Эйфория от перспектив взрывной прокачки постепенно сошла, уступив место трезвому расчету. Да, я точно читер, но только потому, что сами хозяева игры позволяют это. А позволяют они это потому, что я не просто игрок. С помощью моего персонажа они рассчитывают решить проблемы, нависшие над проектом. Вот этим и займемся». Оставалась одна небольшая загвоздка. Куда девать такую прорву орбов? Несмотря на небольшие размеры, они жрут много места. Один орб, одна ячейка. Ну хорошо, некоторые можно слопать уже сейчас. Я активировал все выпавшие эпики и синку и Итого 12 ячеек свободно. В итоге прокачал псионический щит на уровень до 12 Захват с 7 аж до 15 уровня. Кинетический удар с 10 сразу до 22-го. После 20 уровня, правда, умение стало требовать для прокачки уже по 20 очков прогресса, а не по 10, и базовая стоимость заклинания увеличилась до 30 единиц псиэнергии. Ну ничего, это компенсируется тем, что сам удар станет гораздо мощнее. Ну и, наконец, восстановление псиэнергии тоже подкачал на 32 пункта. До 1798. Обычные и улучшенные орбы я решил пока не трогать. За сутки можно активировать только 50 штук, так что нет смысла торопиться. Вечером, если что, добью до лимита, выбрав самое жирное из того, что будет на тот момент. Но проблема, куда девать новые орбы, сохраняется. По 10 штук каждый час. Этак я быстро инвентарь забью. И так уже места мало. Хоть я начинал свою карьеру игрока в наследии с работы мулом, грузоподъемность у меня осталась на невысоком уровне, всего 77 пунктов, и, соответственно, столько же ячеек в инвентаре. Пояс разгрузка горного мастера, который я до сих пор таскаю, дает бонус еще 18 ячеек Есть еще улучшенный ранец горняка, который я использовал во время работы в шахтах Кристального каньона. Но он сейчас валяется где-то в моем хранилище. Я его убрал, потому что слот спины занял плащом муар иллюзий, да и ранец тот специализированный для переноски руды. Таскать в нем обычную добычу невыгодно, большие штрафы. Поразмыслив, я решил все-таки воспользоваться помощью пустоты. У меня ведь для этого было подходящее умение, внеранговое и внеуровневое. Пространственный тайник, активное умение пустоты, в любой момент открывает доступ к хранилищу цитадели пустоты. Каждый последователь Войда может создать в нем персональный раздел, а также пользоваться общим. Объем общего раздела 10 ячеек, объем личного раздела 5 ячеек, затраты на открытие ТНК 10 единиц пустоты, затраты на создание дополнительной ячейки 1000 единиц пустоты. Всю накопленную пустоту я уже слил в цитадель. Но за то время, что возился, сортируя орбы, уже восстановил почти 20 тысяч очков энергии Да я прямо ходячий генератор, только успевай расходовать. Примерившись, я плавно, как воздушный шарик, перелетел через дымящуюся расщелину шириной метров пять, аккуратно приземлившись на другой стороне. Там сходу нашпиговал стилетами подвернувшегося под горячую руку пепельного камнегрыза и, не наклоняясь к его тушке, подтянул его к себе захватом, чтобы собрать лут. Убедившись, что камнегрыз был один, и пока на меня никто больше не покушается, снова спрятался между камней и открыл инвентарь. Накрепал 20 новых ячеек в пространственном тайнике. Выбрал для этого общий раздел. Все равно пользоваться этим хранилищем могу пока только я. А в дальнейшем общий тайник еще пригодится клану. Использование умений пустоты не прошло даром. В инвентарь мне насыпалось еще несколько орбов. Учитывая, что ресивер пустоты у меня обычный, а небольшой, для их формирования требовалось куда меньше энергии, чем для псионики. Вздохнув, я перебрал эту добычу. Два улучшенных орбопустотных шершней, два редких на телепортацию и еще два обычных на пустотный кокон. Уф, активировал я опять только синие, наконец-то подняв уровень телепортации до второго. По идее, ее бы стоило целенаправленно прокачать хотя бы уровня до десятого, и то пока прыжки на дальние расстояния больше похожи на лотерею. В клан кланхране отступников у меня лежат еще несколько орбов этого умения, но пока я их приберегаю для других пустотников. Вспомнив о обычьем глазе и прикинув количество ячеек в инвентаре, я все же решил вернуться на базу и сбросить все лишнее в хранилище. Все эти орбы, даже обычного качества, стоят неплохих денег и к тому же могут пригодиться отступникам, если они решат прокачивать еще одного псионика. А потом снова можно будет вернуться через тот же репликатор. На все про все у меня ушло не больше четверти часа. Да и то из-за того, что на базе заболтался с Кайлом. Тот уже с самого утра был на месте, руководил укреплением защитного периметра. До снятия с бычьего глаза защиты новичка оставались считанные дни. В главном зале, и, подозреваю, не только там, даже вывесили табло с таймером обратного отчета. Отступники готовились к обороне базы так, будто она подвергнется нападению сразу же, как только таймер истечет. И, скорее всего, они ошибались. Даже судя по нашей сегодняшней мимолетной встрече с Альтаиром в инсомнии, он еще долго не успокоится. Шансов на то, что база крохотного клана устоит перед атакой одного из самых сильных альянсов в игре, не просто мало. Их практически нет. Но все же мы готовимся принять бой. И Альтаир наверняка это знает. Не знает он только того, что мы готовим ему сюрприз. Но насчет этого вообще мало кто в курсе, даже среди самих отступников. Тот план, который я предложил, Нови очень рискованный и требует участия только самых преданных сторонников. А еще завязан персонально на меня. Надеюсь, после ночного недоразумения снова не взбрыкнет. В конце концов, она-то в нашем плане заинтересована куда больше, чем я. Я вернулся в биом, обошел наши мобильные репликаторы, снял все, кроме одного, и направился дальше на северо-запад. План был простой. Продвигаться все дальше в сторону пепельного кратера. Разведаю маршрут, через каждые несколько километров буду устанавливать репликаторы, чтобы закрепиться и в случае чего перебросить сюда соратников. был конечно соблазн тупо телепортироваться к кратеру вслепую по приблизительным координатам но штрафы на точность прыжка были колоссальны, а учитывая какой там вместе назначение изрезанный рельеф можно запросто угодить в какую нибудь расщелину а то и в озеро славы помимо потери опыта это чревато порчие экипировки и возрастающими с каждым разом затратами на воскрешение в целом не критично и можно было бы сделать несколько попыток но пока я не видел в этом острой необходимости. Лучше дотопать до места ножками, заодно постепенно прокачиваясь на местных мобах, потому что выше по склону они наверняка будут гораздо жёстче. В этом я вскоре убедился. Отдалившись примерно на километр от репликатора, я нарвался на одного из лавовых василисков, которых до этого видел только издали. Выглядел он, как этакая горбатая ящерица длиной метров три, с гребнем на спине и странными светящимися пятнами по всему телу. И оказался куда опаснее, чем я ожидал. Началось все довольно бодро. Когда монстр неожиданно появился рядом со мной из глубокой трещины в скале, я встретил его ударом стилета, а потом прижег псионическим лучом. Не терпелось опробовать новый прием в действии. Бил я ему из центра левой ладони. Из-за дрожащего вокруг него воздуха псионический луч визуально походил не на лазер, а скорее на прозрачное сверло диаметром сантиметров пять с яркой фиолетовой подсветкой. Даже некоторая отдача чувствовалась, жесткая, вибрирующая, так что приходилось напрягать руку. Под лучом Василиск задрожал, пытаясь убрать из-под удара морду, а потом вдруг прыгнул на меня и будто взорвался. Меня остыпило яркой алой вспышкой, в голову и грудь плеснула щедрой порцией горящей жидкости. Она одним махом сняла у меня половину шкалы здоровья, а оставшуюся половину добила за счет периодического урона от горения. Я инстинктивно отскочил телепортом на несколько метров, но было уже поздно. С ранением не успел ничего поделать. Горение добило меня за несколько секунд. А ведь мой штурмобой Аспид дает защиту от огня на 35 пунктов. Без них меня, наверное, убило бы уже первым плевком лавы. Да чтоб тебя! Рано я расслабился. Больше всего было жалко даже не потерянного опыта. Тушку-то свою я надеялся отыскать на месте гибели и забрать слитый опыт в виде орба. Но на момент смерти у меня было несколько тысяч очков пустоты. А энергии вообще тысяч тридцать пять, которые я накопил, пока возился на базе. И вот их уже не вернуть. К тому же на месте гибели еще и пустотный взрыв жахнул. А учитывая, что я отпрыгнул назад, жахнул он впустую, даже не зацепив убившего меня моба. Сразу несколько небольших, но обидных просчетов. Все-таки, несмотря на свой быстрый взлет, я остаюсь полнейшим нубом. Не хватает игрового опыта. а наследие жестко карает за любые ошибки. Видимо, чтобы совсем уж меня морально добить, игровая подсказка предупредила о повреждении комбинезона. Горючая блевотина оказалась такой ядреной, что прожгла в нагруднике здоровенную дыру. К счастью, степень повреждений пока была терпимой. Если не считать неприглядного внешнего эффекта, оделся легким испугом. Всего-то 10% бонусов от комбинезона срезала. Возвращаться на базу для ремонта из-за такой мелочи не хотелось. Я немного порычал с досадой и решил продолжать. Но только гораздо медленнее и осмотрительнее. К моменту, когда я добрался до места своей гибели, Василиска уже и след простыл. Но я не сильно из-за этого расстроился. Забрал орб опыта с тела и отправился дальше. На часах была уже половина двенадцатого, когда в голосовой чат мне постучались. Я этого давно ждал. Родригесы сегодня что-то припозднились, а в одиночку шастать по биому уже становилось скучновато. Еще больше я надеялся на звонок от Новы, но та, скорее всего, появится в игре ближе к вечеру. Но на иконке входящего вызова высветилась бородатая физиономия Колумба. — Приветствую, Фрост. Ты ведь в биоме? Я вижу, из наших репов уцелел только один. — Все в порядке. Это я их снял. Хочу поставить выше по склону. рад слышать «Может, присоединишься? Я, конечно, поделюсь картой местности, которую разведал, но без твоих умений эта карта получается так себе. Пока не могу, Фрост. Очень много дел, и я к тебе как раз за этим. Помнишь, я вчера рассказывал о том, что среди следопытов много желающих получить метку пустоты? Ну да. Может, устроим встречу? А то ребята меня уже заклевали в личке. И в игре, и в реале. Очередь уже больше сотни человек». «Сколько, сколько?» — оширашенно переспросил я. «Ну, кое-кого я отсею, конечно. А кто-то, может, и сам передумает в последний момент. Но давай сегодня примем первую партию». «Сегодня? Не слишком ли вы торопитесь?» «А чего тянуть?» «Среди наших уже несколько дней только и разговоров, что о тебе и о Тайном Вершителе. Предлагаю собраться вечером на летающих островах, где-нибудь недалеко от Торговой площади». «Точно не в стабе!» — перебил я его. «Умение пустоты нельзя применять в городе, да и вообще такая толпа будет слишком заметной. И не забывай, получив метку пустоты, вы сразу же окажетесь под прицелом у адептов других вершителей, так что впредь придётся избегать любых густонаселённых мест». «Да, ты прав», — озадаченно пробормотал Колумб. «Тогда лучше устроить собрание где-нибудь в биоме, причём на самом фронтире, как говорится, куда ещё не ступала нога человека. Хорошо». «Давай как раз и подыщем подходящее место в проклятом лесу. Правда, тут чем дальше, тем опаснее. Мобы какие-то бешеные». «Это не страшно. Наши ребята могут за себя постоять. Тем более в таком количестве. Главное, чтобы место было безлюдное и скрытое от лишних глаз». «Что ж, попробую найти. Тогда я назначаю время сбора. Часов в семь вечера подойдёт?» «Как скажешь. Только свяжемся предварительно. Где-то за час». Обязательно. Едва завершив разговор, я вдруг почувствовал что-то странное. Это было похоже на сбой в работе капсулы. Меня будто разворачивало в сторону против моей воли. Но быстро пришло осознание, что дело не в этом. Мимик. Он по-прежнему сохранял молчание, но дал о себе знать, напрягаясь под одеждой, и будто кукловод, тянущий за ниточки, управляя моим персонажем. Я расслабился, позволив ему довести начатое до конца. В итоге он повернул меня на 90 градусов вправо и, давя на шею, заставил поднять голову повыше. Пытается подсказать что-то? Что я там должен увидеть? Взгляд мой был направлен вверх по склону вулкана. Растительности здесь было всё меньше, поэтому местность просматривалась достаточно далеко, и прямо по курсу возвышалось нечто вроде огромной каменной башни, растущей прямо из склона. Её отвесные стены из белёсого, отличающегося от соседних скал слоистого камня, вздымались ввысь метров на двести, не меньше, и заканчивались плоской, будто срезанной ножом верхушкой. До этой приметной скалы было относительно недалеко, всего несколько километров, но неизвестно, какие препятствия могли встретиться на этом пути, да ещё и на саму скалу надо как-то вскарабкаться. Впрочем, возможно, управлю с помощью левитации? На крайний случай телепортации можно допрыгнуть, подобравшись поближе. Как бы то ни было, это явная подсказка от мимика, и игнорировать её не стоило. Да и ориентир хороший точно из виду не выпустишь. Что ж, на месте разберёмся. А вечером? Вечером, кажется, намечается сразу несколько важных событий. Если колумб не преувеличивает, и у меня действительно наберётся столько новых адептов пустоты, то сегодня можно закрыть оба квеста от Войда. Это хороший рывок вперёд, на который по прежним расчётам могло уйти не меньше недели. Это хорошо. Время не терпит. Таймер Войда, постоянно висящий надо мной, как дамоклов меч, здорово нервирует. И не меня одного. Представляю, как бесится хозяева компании. У них-то на волоске подвешены миллиардные состояния. Я, правда, старался об этом не думать, потому что от груза ответственности становилось не по себе. В одиночку спасать наследие? Звучит, конечно, романтично, но у меня, кажется, созрел куда более практичный план.